Глава 14 И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ориоха царя Еласарского, Кедерламера царя Еламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши царя Гаморского, Шинава, царя Адмы, Шимивера, царя Сиваимского и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Двенадцать лет были они в порабощении у Кедерла-Амера, а в тринадцатом году возмутились. В четырнадцатом году пришел Амер, и цари, которые с ним И поразили Рифаимов в Аштыров в Карнаиме, Зузимов в Гаме и Мимов в Шаве Кири Афаиме и Хареев в Гореях Сиире до Эльфарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мешпад, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян и также Амареев, живущих в Хацацон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гаморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белый, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим. С Кедрлоомером царем Еламским, Фидалом царем Гаимским, Амрафелом царем Синаарским, Ариохом царем Елосарским четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоленных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы и весь запас их и ушли. И взяли лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, о Мариянина брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей Дадана. И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хавы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество Илота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедерлаамера и царей, бывших с ним, Царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Авраам, Отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал «Я обогатил Авраама». Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамрий, Пусть возьмут свою долю.